Глава семьдесят первая. «Я сидел возле кабинета мистера Ландрета. Оттуда доносились голоса, но слов я не мог разобрать. Рядом со мной сидел отец, дальше Рокси и её мама. Напротив нас с каменным лицом восседал мистер Спрингхэм. Всё было суперсерьёзно, и я здорово боялся». 15 минут назад миссис Фаро вызвала нас в офис уроков и ни слова не говоря, отвела к директору. Там уже ждали отец, присяза Минто и мистер Спринкем. Когда мистер Спринкем отвернулся, отец беззвучно спросил меня: "В чём дело?" Я пожал плечами и принял удивлённый вид, хотя прекрасно знал, в чём дело. Затем из кабинета директора вышла Альфи в сопровождении социального работника и женщины полицейского. Альфини поднял головы. Я посмотрел на Рокси. Та, слегка бледная, глядел прямо перед собой и не обращала на меня внимания. Затем нас пригласили в кабинет. Изложу краткую версию произошедшего. Длинная версия слишком ужасна, чтобы её запоминать. Мы были потрясены. Если хотите правильно разыграть потерю сознания, не делайте как Рокси Минто. Первое Не падайте назад. Это как раз то, что её выдало. Мистер Спрингм не видел падения, но ему подробно всё рассказали. Когда падает сознание, почти всегда падает на бок или вперёд. Второе. Берегите тест с рукой. Врач или, как в нашем случае, мистер Спрингм, поднимает руку лежащего без сознания над его лицом и затем отпускает. Если человек по-настоящему в обмороке, то рука упадёт и ударит его по лицу. Симулянт вроде Рокси сделает так, чтобы рука не задела лицо. Я ничего этого не знал до рассказа мистера Спринкхема. Сначала я подумал, что девочка просто ищет внимания. Такое уже бывало, говорил мистер Спринкхем. Но потом я понял, что произошло это одновременно с кражей, и тогда стало ясно, что они с Альфимонком были заодно. В соучастие тоже преступление. «Вам это известно?» — спросил мистер Ландретт. «Мы не знали, что он собирается взять книгу?» — запротестовал я. «Кстати, это так и было». «Но зачем тогда вы это сделали?» — бросил отец. У нас не было на готове хорошего ответа, такого, в котором бы не прозвучало, эту книгу в 1940 году прадед Иннигу де Ломбро украл у Альфи. Конечно, то была правда, но пользы бы она нам не принесла. Однако Рокси нашлась и вытащила нас из беды. После очень длинной паузы, во время которой мистер Спринкэм трижды сказал: "Ну", каждый раз повышая громкость, она посмотрела на свои туфли и произнесла: "Я думаю, это была месть". После чего рассказала, как Иниго де Ломбра дразнил Альфи в поездке на приключения в Саксонии и отнял очки. Она блестяще всё преувеличила. Сказала, что Иниго называл Альфи четырёхглазым и зомби ртом, намекая на его плохие зубы. Альфи даже плакал в тане от всех, посетовала она. Четверо взрослых в комнате молчали. Затем мистер Ландрид сказал: Понимаю. Наверное, Альфи об этом молчал, потому что боялся, что к нему приклеится звание ябеды. Так? Мы оба закивали. Я тоже смотрел в пол, но видел, как мистер Ландрат и мистер Спрингэм обменялись выразительными взглядами. Это сработало. И я ещё раз отдал должное способностям Рокси Минта быстро находить выход из сложной ситуации.